Глава 6. Путь мехов. Во времена расцвета Багдад представлял собой великолепное зрелище. Здесь были парки, рынки, мечети и бани наряду со школами, госпиталями и благотворительными организациями. Особняки в городе были, цитата, «щедро позолочены и украшены, увешаны красивыми гобеленами и занавесями из парчи и шелка». Конец цитаты. Их приемные, цитата, обставлены мебелью легкой со вкусом, конец цитаты. В них можно было увидеть, цитата, шикарные диваны, дорогие столы, эксклюзивные китайские вазы и бесчисленные золотые и серебряные безделушки, конец цитаты. Вниз по реке Тигр расположились дворцы, беседки и сады для элиты. Как отмечали очевидцы, цитата, «Речной пейзаж украшен тысячами лодок, увешанных небольшими флажками. Они скользят по воде, как солнечные лучики, перевозя пассажиров, жаждущих удовольствий из одной части Багдада в другую». Конец цитаты. Энергия рынка и покупательная способность двора, богатых, горожан и населения в целом были просто потрясающими. Воздействие вышло далеко за пределы исламского мира, где завоевания мусульман привели к формированию новых путей, которые змеились во всех направлениях и по которым распространялись товары, идеи и люди. Для многих это расширение стало причиной беспокойства. В 840-х годах халиф Аль-Васик послал экспедицию, чтобы проверить правдивость своего сна. Ему приснилось, что каннибалы сломали легендарную стену, которая, по преданию, была построена Всевышним для сдерживания яростных дикарей. Потребовалось примерно полтора года, чтобы разведывательный отряд под предводительством доверенного советника по имени Салам смог доложить о состоянии той стены. Он объяснил, как поддерживались эти фортификации. Охрана этой стены была серьезным бизнесом, а ответственность была возложена на одну единственную семью — Именно ее представители проводили инспекции этой стены на постоянной основе. Дважды в неделю по стене стучали молотком ровно три раза для проверки ее на прочность. Каждый раз проверяющий прислушивался к любым отклонениям от нормы. «Если приложить ухо к двери, можно услышать гул, похожий на гул осинового гнезда», — пишет один из очевидцев. «Затем все снова стихает». Стена была предназначена для того, чтобы дикари, которые могут принести с собой апокалипсис, знали, что границу охраняют и им не пройти. Отчет о проверке стены был настолько красочным, что некоторые историки были убеждены, что речь шла о настоящей экспедиции к настоящей стене, возможно, к нефритовым вратам, которые стояли на въезде в Китай со стороны Дуньхуана. Кстати, страх перед разрушителями мира, которые придут из-за гор на востоке, связующее звено между античным миром, Старым и Новым Заветом и Кораном. Независимо от того, действительно ли состоялось путешествие Салама, страх перед тем, что находится за границей, был очень реален. Мир был разделен на две части. Владение Ирана, где превалировали порядок и цивилизация, и владение Турана, где царил хаос, анархия и опасность. В большом количестве отчетов путешественников и географов, которые были в степях на севере, говорится, что люди, которые живут за пределами мусульманского мира, странные, в некоторой степени удивительные и прекрасные, но в целом ужасные. Одним из самых известных корреспондентов был Ибн Фадлан, который отправился в степь в самом начале X века по запросу вождя волжских булгар. Ему требовался ученый, который смог бы приехать и разъяснить учение ислама. Согласно записям Ибн Фадлана, верхушка племени, чьи земли находились на Волге, к северу от Каспийского моря, где Великая река пересекается с Камой, уже стали мусульманами, однако их знания об исламе находились в зачаточном состоянии. Хотя лидер волжских булгары просил помощи в постройке мечети и более тщательном изучении откровений Мухаммеда, очень скоро стало ясно, что он хотел заручиться поддержкой в конкурентной борьбе против других степных племен. Ибн Фадлан, приехав на север, был шокирован, поражен и напуган. Жизнь кочевников, которые постоянно находились в движении, разительно отличалась от утонченной культурной жизни Багдада и других городов. Представители племени Гузов были одними из первых встреченных Ибн-Фадланом людей. «Они живут в войлочных юртах», — писал он, — «перенося их с места на место. Они живут в нищете, как бродячие ослы. Они не поклоняются Богу, у них нет никакой связи с разумом». Конец цитаты. Затем он продолжал. «Они не моются после того, как загрязнятся собственными экскрементами или мочой». И, кстати, они не имеют контакта с водой, особенно в зимний период, конец цитаты. То, что женщины не носят покрывал, было меньшим из зол. Однажды вечером Ибн Фадлан сидел вместе с одним человеком, и его жена присутствовала при этом. Цитата. Пока мы беседовали, она обнажила интимные части и почесалась в то время как мы смотрели на нее. Мы покрыли лицо ладонями, и каждый из нас произнес: Я ищу прощения Твоего, Господи! конец цитаты. Ее же муж только смеялся, глядя на ханжество гостей. Традиции верования других племен в степи были не менее удивительны. Встречались племена, которые поклонялись змеям, рыбам, кто-то молился птицам. Последние были убеждены, что смогли победить в битве только благодаря вмешательству ста и журавлей. Были и такие, которые носили на шее деревянный фаллос. Перед тем, как отправиться в путешествие, они целовали его на удачу. Это были члены племени башкиров, люди легендарной дикости. Они имели привычку носить головы своих врагов с собой в качестве трофея. У них были ужасные привычки, например, они поедали в шее блох, ибн Фадлан стал свидетелем того, как один из мужчин племени, который нашел в своей одежде блоху, цитата, «раздавил ее ногтем и сожрал, поймав мой взгляд, он сказал, вкуснятина», конец цитаты. Хотя жизнь в степи была чрезвычайно сложна для таких путешественников, как Ибн Фадлан, определенное взаимодействие между кочевниками и оседлым миром на юге все-таки наблюдалось. Одним из признаков этого было распространение ислама среди племен, хотя и несколько хаотичное. К примеру, племя гузов заявляло о своей принадлежности к мусульманам. Как писал Ибн Фадлан, они даже произносили подходящий случай правильной фразы – Цита, чтобы произвести впечатление на мусульман, которые были у них в гостях. Конец цитаты. Однако веры в них было мало. Он отмечал, что цитата если кто-то из них страдал от несправедливости или что-то плохое случалось с ними, они поднимали голову к небесам и говорили: Бир тенгри! Таким образом, они взывали не к Аллаху, а к тенгри Верховному божеству кочевников. Конец цитаты. Религиозные верования в степях были сложными и редко бывали едиными. На мировоззрение кочевника повлияло христианство, ислам, иудаизм, зороастризм и язычество. Все это смешалось вместе, чтобы создать запутанную систему, в которой сложно разобраться. Частично распространением этих меняющихся, приспосабливающихся духовных взглядов занимался новый тип святых людей, ислама, которые исполняли роль миссионеров. Эти мистики, которых называли суфиями, бродили по степям, иногда нагишом и в врагах животных. Они заботились о больных животных и поражали окружающих своей эксцентричностью и постоянными разговорами о преданности и благочестии. Они могли сыграть важнейшую роль в обращении людей, так как совмещали шаманизм с анимизмом. Все это имело широкое распространение в Центральной Азии наряду с принципами ислама. Конечно же, влияние оказывали не только суфии. Другие путешественники тоже сыграли свою роль в распространении идей и религии. Источники более позднего периода рассказывают об обращении волжских булгар. Проезжий купец-мусульманин излечил вождя племени и его жену от серьезной болезни, от которой до того ничего не помогало. Перед тем, как дать больным лекарства, купец взял с них обещание, что в случае излечения они примут его религию. Затем он дал им лекарство, цитата, «излечил их, и они и весь их народ приняли ислам», конец цитаты. Это был классический сценарий обращения. Принятие новой религии лидером или лицом к нему приближенным могло стать решающим моментом в вопросе принятия религии в больших масштабах. Распространение веры в новых регионах стало знаком престижа для правителей и местных династий. Это помогало им обратить на себя внимание самого халифа, а кроме того повысить авторитет внутри своего региона. Саманиды из Бухары, к примеру, жаждали взять ислам под свое покровительство, и они сделали это, построив целую систему медресе, школ. Идея была заимствована из концепции буддийских монастырей. В медресе должны были изучать Корана также хадисы – предания о словах и действиях Мухаммеда. То, что всем приходящим в мечеть щедро раздавали деньги, способствовало высокой посещаемости. Тем не менее, степи были чем-то гораздо большим, чем просто дикий север, приграничная зона, в которой живут люди со странными традициями, пустое место, куда мог продвинуться ислам, дикие люди, которых можно было привести к цивилизации. Хотя такие путешественники, как Ибн Фадлан, рисовали картины варварства, жизнь кочевников была тщательно отрегулирована и упорядочена. Перемещение с места на место не было результатом бесцельного брожения, в этом отражались реалии животноводства. При наличии большого количества скота поиски хорошего пастбища имеют важнейшее значение не только для успеха племени, но и для его выживания. То, что выглядело хаосом при взгляде снаружи, не являлось таковым при взгляде изнутри. Это прекрасно отражено в замечательном тексте, написанном в Константинополе в X веке. Работа описывает, как была организована жизнь в одном из важнейших регионов на севере Черного моря. Печенеги делились на 8 племен, которые, в свою очередь, были поделены на 40 групп поменьше. У каждой из них была четко очерченная территория, которой можно было пользоваться. Кочевая жизнь не означала, что жизнь племени была дезорганизована. Хотя современные исследователи, путешественники, географы и историки, которые интересовались степью, были очарованы образом жизни кочевников и их привычками, их также интересовал экономический вклад, сделанный кочевниками, особенно в сфере сельского хозяйства. Степь обеспечивала оседлые сообщества разными товарами и услугами. Племя гузов по подсчетам Ибн Фадлана, имела во владении 10 тысяч лошадей и в 10 раз больше овец. Даже если не оперировать конкретными цифрами, масштабы были впечатляющими. Лошади были жизненно важной частью экономики. Это ясно из источников, в которых говорится о большом количестве лошадей, которых основные племена степи могли выставить на поле боя. Они выращивались на коммерческой основе, если судить по отчетам об уничтожении конезаводов арабскими налетчиками в восьмом веке, а также, судя по костям, найденным археологами на севере Черного моря. Сельское хозяйство также стало неотъемлемой частью степной экономики. Культуры высаживались в низовьях Волги, где было множество пропашных полей и садов. Согласно археологическим находкам в Крыму, в то время в значительных объемах высаживали пшеницу, проса и рожь. На рынках на юге также продавались фундук, соколы и мечи. Кроме того, кочевники торговали воском и медом. Считалось, что мед вырабатывает устойчивость к холоду. Янтарь, который тоже продавался в огромных количествах, свозили не только из степей, но и из Западной Европы. Один из известных историков даже ввел термин «янтарный след», чтобы описать пути, по которым затвердевшая смола попадала к восторженным покупателям на Востоке. Кроме всего прочего, процветала торговля шкурками животных. Меха высоко ценили за их тепло и статус, который они давали своим владельцам. Один из халифов восьмого века зашел так далеко, что повелел провести ряд экспериментов по заморозке различных видов меха, чтобы понять, какой из них обеспечивает наилучшую защиту от экстремальных погодных условий. Согласно одному из арабских авторов, он заполнил несколько резервуаров с водой и оставил их на ночь на морозе. Цитата. Утром он повелел принести их резервуары. Все они замерзли, кроме одного, того, в котором был мех черной лисы. Таким образом, он понял, какой мех был самым теплым и сухим. Конец цитаты. Мусульманские купцы различали разные шкурки животных и назначали цены, соответственно, этому. Один из авторов X века упоминает об импорте из степи соболей, белок, горностаев, норок, лис, куниц, бобров и даже зайцев. Все это потом распродавалось торговцами, у которых было чутье, как сделать на этом деньги. В некоторых частях степи шкурки использовались наряду с местной валютой. Ими рассчитывались по фиксированному курсу. 18 старых беличьих шкурок можно было обменять на серебряную монету, а одна шкурка стоила, цитата кусок отменного хлеба достаточно большой, чтобы накормить крупного мужчину. Конец цитаты. Для наблюдателей это было непостижимо цита в любой другой стране даже за огромное количество товаров нельзя купить и фасолину конец цитаты и все таки была очевидная логика в такой системе расчетов иметь средства для обмена важно для общества которое взаимодействовало с другими и у которого не было центрального казначейства для масштабной чеканки монет поэтому в немонетизированной экономике шкурки и меха служили в качестве средства оплаты Согласно одному из историков, каждый год из степи экспортировали около полумиллиона шкурок. При расширении империи ислама появились новые пути сообщения и новые торговые пути. Создание «пути мехов» в степи и лесных зонах на севере стало результатом увеличения благосостояния мусульман после великих завоеваний VII-VIII веков. Неудивительно, что близость к Исламской империи была важна. Возможность доставки на рынок животных, их шкур и других товаров имела решающее значение. Самыми богатыми были те кочевые племена, которые были удачно расположены и могли активно торговать с оседлым миром. Точно так же и города, которые находились ближе к степи, могли быстро разбогатеть. Одним из главных выгодоприобретателей стал город Мерв. Современники даже описывали его как... «Мать мира». Находясь в южной части степей, он был превосходно расположен для того, чтобы вести дела с кочевыми племенами, а также служить в качестве важнейшей точки оси, проходящей через хребет Евразии. По словам одного из авторов, это был, цитата, «восхитительный, элегантный, блестящий, большой и очень приятный глазу город». Конец цитаты. В свою очередь город Рейк, который находился западнее, был известен как «врата торговли», «суженной земли» и «самое прекрасное творение земли». Балти же во всем соперничал с миром мусульман. Здесь были прекрасные улицы, роскошные здания, чистая проточная вода, а благодаря оживленной торговле и высокой конкуренции низкие цены на товары потребления. Как рябь от камня, брошенного в воду, ощущался эффект от близости к рынкам. За возможность доступа к рынкам и их выгодам нужно было платить. Богатства, поставленные на карту, были столь велики, что атмосфера между племенами накалилась. Борьба за лучшие пастбища и лучшие источники усиливалась соперничеством за доступ к городам и лучшим торговым путям империи. Это могло привести к одному из двух возможных последствий. Напряжение могло нарастать и, в конце концов, вылилось бы в насильственное разделение территории, или же племена могли объединиться. То есть перед кочевниками стоял выбор – сражаться друг с другом или объединяться. Со временем установился хорошо сбалансированный статус-кво, который обеспечивал стабильность и процветание всей западной части степи. Стержнем выступала часть племени тюрков, которая стала главенствующим к северу от Черного и Каспийского морей. Хазары, как известно, доминировали в северной части Черного моря. Они стали особенно заметны за счет военного сопротивления во время периода великих завоеваний сразу после смерти Мухаммеда. Эффективность их борьбы против армии мусульман обеспечила им поддержку целого ряда других племен, которые объединились под их началом. Они также обратили на себя внимание императоров Рима, находящихся в Константинополе, которые понимали, что можно извлечь определенную выгоду от союза с доминирующей силой степи. Хазары оказались настолько важны, что в начале VIII века между правящими домами Хазаров и Византии под этим названием в тот период были известны остатки Римской империи, было заключено два брачных союза. Имперские браки редко заключались с иностранцами, а союзов со степью до этого не было вообще. Развитие является наглядным свидетельством того, как важны стали хазары для Византии в дипломатическом и военном плане, в то время как давление на восточные границы империи в Малой Азии со стороны мусульман усугубилось. Награды и престижный статус, дарованные хазарскому Кагану, оказали влияние на хазарское общество. Укрепление позиций верховного правителя привело к социальному расслоению в племени. Награды и статусы даровались лишь избранным представителям элиты. В дальнейшем это сподвигло другие племена стать данниками хазар в обмен на защиту и определенной награды. Согласно Ибн-Фадлану, у Кагана было 25 жен, каждая из которых была дочерью вождя того или иного племени. Источник, написанный на иврите в IX веке, также говорит о племенах, которые подчинялись хазарам, при этом автор не уверен, было 25 или 28 данников. Народы, которых называли полянами, радимичами и северянами, были среди тех, кто признал господство хазаров, позволяя им усилить свои позиции и стать господствующей силой в западной части степи, там, где сейчас находится Украина и южная часть России повышение объемов торговли и длительные периоды стабильности и мира привели к трансформации казарского общества методы управления племенем претерпели существенные изменения а каган все больше отдалялся от повседневных дел и становился фигурой ритуальной Образ жизни также изменился. При наличии большого спроса на продукты, выращенные хазарами и их данниками, расширение междугородней торговли фруктами, стали возникать поселения, которые, в конце концов, развились в города. К началу X века шумный город Итиль стал столицей и постоянной резиденцией Кагана. По всему низовью Волги проживало огромное количество людей. Городская жизнь была настолько сложна, что пришлось учредить отдельные суды для разрешения споров по разным системам права под председательством судей, которые разрешали вопросы между мусульманами, христианами и даже язычниками. Существовал даже механизм разрешения проблемы в том случае, если судья не смог вынести вердикт. Итиль с его войлочными постройками, складами и королевским дворцом был лишь одним из поселений, где жили кочевники Другие города появились на хазарской территории в результате усиления коммерческой активности Так, например, возник Самандар Его деревянные постройки с куполами напоминали традиционные юрты К началу IX века по всей Хазарии было уже достаточное количество христиан, чтобы здесь появился не только епископ, но даже митрополит или архиепископ для удовлетворения нужд верующих. Очевидно, что в Самандаре и Итиле было также достаточное количество мусульман. Это следует из отчетов и арабских источников, также на это указывает большое количество мечетей. Сами хазары не приняли ислам, но они приняли новые религиозные убеждения. В середине IX века они решили стать иудеями. Послы из хазарей отправились в Константинополь около 860 года и попросили проповедников объяснить им фундаментальные основы христианства. «С незапамятных времен, — говорили они, — мы знали только одного Бога, «Тенгри, который повелевает всем, теперь евреи предлагают нам принять их религию и обычаи, а с другой стороны арабы склоняют нас к их вере, обещая нам мир и щедрые дары». Конец цитаты. С целью обращения в новую веру к хазарам была отправлена целая делегация. Ее возглавлял Константин, которого знали под славянским именем Кирилл. Изобретенный им для славян алфавит был назван в честь создателя кириллицы. Блестящий ученый, как и его брат Мефодий, Константин по пути на восток изучил иврит и Тору, чтобы иметь возможность вести переговоры с иудейскими учеными, которые тоже направлялись ко двору Кагана. Когда они прибыли в столицу Хазаров, послы приняли участие в сложной серии дебатов со своими противниками, которые были приглашены, чтобы представить ислам и иудаизм. Эрудиция Константина имела большой успех, по крайней мере так казалось, исходя из источников, описывающих его жизнь, которые в значительной степени опирались на его же произведение. Кстати, несмотря на блестящий ум Константина, Каган сам сказал ему, что его слова о писании были «сладкими, как мед», посольство не добилось успеха, так как правитель Хазар решил, что иудаизм подходит для его народа как нельзя лучше. Данная версия этой истории была рассказана столетием позже. Новости об обращении хазар дошли до изумленных еврейских общин за тысячи миль к западу. Они очень хотели узнать побольше о хазарах и о том, как они пришли к иудаизму. Вдвигалось предположение, что они могли быть одним из племен Древнего Израиля, которое затерялось. Наконец, в контакт с племенем вступил Хаздай ибн Шапрут, эрудит, который проживал в Кордебе, аль андалуси то есть мусульманской Испании. Его усилия, направлены на то, чтобы установить, правда ли хазары были иудеями, или это просто небылицы, сочиненные теми, кто хотел извлечь выгоду, не увенчались успехом. Когда он, наконец, получил информацию, что хазары на самом деле приняли иудаизм, и более того, что они были богаты, Цитата. Могущественные владели бесчисленной армией. Конец цитаты. Он почувствовал, что обязан поклониться и поблагодарить Господа. Цитата. Я молюсь за здоровье моего повелителя и царя, писал он, обращаясь к Кагану. Его семьи, его дома, молюсь, чтобы трон его стоял вечно, да продлятся дни его и его сыновей в сердце Израиля. Конец цитаты. Примечательно, что копия ответа Кагана сохранилась до сих пор. Правитель Хазаров рассказывал об обращении своего народа в иудаизм. Решение о принятии религии, как писал Каган, было принято благодаря огромной мудрости одного из его предшественников, который созвал делегации, представляющие различные религии, чтобы изучить каждую из них. Хорошенько обдумав, какое решение будет наилучшим, правитель спросил христиан, какая религия лучше, ислам или иудаизм. Когда они ответили, что первая определенно хуже, чем вторая, он задал аналогичный вопрос мусульманам, какая религия предпочтительная – христианство или иудаизм. Мусульмане обругали христианство и сказали, что иудаизм меньше из двух зол. Тогда хазарский правитель заявил, что принял решение. Оба отметили, что религия израилитов лучше, объявил он. Поэтому, цитата, «веруя в милость Господа и мощь всемогущего, я выбрал учение Израилева, религию Авраама». Конец цитаты. Затем он отправил делегации домой, сделал себе обрезание и велел всем своим приближенным и всему народу сделать то же самое. К середине IX века иудаизм глубоко проник в казарское общество. В арабских источниках упоминается об обращении в иудейскую религию за десятилетия до прибытия делегаций ко двору Кагана, и похоронные обряды за это время претерпели значительные изменения. Кроме того, недавнее открытие серии монет от Чиканиных в Хазарии дает представление о том, что иудаизм был принят здесь как государственная религия в 830 году лишь формально. Эти монеты являются прекрасным примером того, как вера может быть преподнесена населению. На них было размещено одно из самых известных высказываний Старого Завета «Моисей – посланник Бога». Пожалуй, это было меньше провокации, чем кажется. В конце концов, Коран учит, что не должно быть различий между пророками и что все полученные ими пророчества должны быть исполнены. Моисей был принят и почитаем в учении ислама, так что его восхваление не является противоречивым. В то же время именно Мухаммед был центральным элементом азана, призыва, который пять раз в день звучал из мечетей Таким образом, при учете наличия имени Моисея на монетах, было бы излишне дерзко утверждать, что у хазар было свое самоопределение, независимое от исламского мира. Так же, как и в случае с враждой Римской империи и исламского мира в конце VII века, война велась не только на полях сражений, но с помощью идеологии, языка и даже изображений на монетах. Обращению хазар в иудаизм способствовало два фактора. Во-первых, издавна на хазарских территориях жили еврейские общины, которые обосновались на Кавказе еще в период античности и которые, должно быть, оживились вместе с экономическим подъемом степи. Согласно одному из писателей X века, очень многие захотели переехать жить в Хазарию, цитата, Из мусульманских и христианских городов после того, как стало известно, что здесь к религии не только относится терпимо, но она имеет официальный статус и практикуется элитой. Конец цитаты. Из переписки между правителем Хазаров, Хаздаем ибн Шапрутом из Скордобы в X веке мы узнаем, что в Хазарии приветствовали равинов, активно строились школы и синагоги. Каган хотел удостовериться, что иудейское учение будет преподаваться должным образом. Многие летописцы отпечали, что религиозные здания находятся во всех городах Хазарии, так же, как и суды, в которых решения принимают, проконсультировавшись с Торой. Вторая причина интереса к иудаизму связана с торговцами, которые были привлечены тем, что Хазария стала международной торговой империей, находясь между степью и исламским миром между Востоком и Западом. Как свидетельствуют многочисленные источники, иудейские купцы очень активно занимались междугородней торговлей, играя примерно ту же роль, которую играли сагдийские купцы во взаимодействиях Китая и Персии во время возникновения ислама. Еврейские купцы были искусными лингвистами, согласно одному из современных источников, они свободно говорили на, цитата: арабском, персидском, латыни, франкском, андалузском и славянском языках, конец цитаты. В основном работая в районе Средиземного моря, они часто путешествовали в Индию, и Китай и привозили оттуда мускус, алоэ, камфору, корицу и другие восточные товары которыми они торговали в ряде портов и городов, которые были связаны с рынками в Мекке, Медине и Константинополе, а также в городах на Тигре и Ефрате. Помимо этого они пользовались иноземными путями, направляясь в Китай через Центральную Азию или через Багдад и Персию, либо проезжая через территорию Хазарии по пути в Балх или к реке Оксус». Одной из важнейших точек на этой оси был город Рей, который находился к югу от Каспийского моря, современный Иран. Город, в который стекались товары, поступающие с Кавказа, с Востока, с Хазари и других мест степи. Согласно исследованиям, первый таможенный досмотр был произведен в городе Карган на севере Ирана. Возможно, здесь собирали таможенные пошлины, прежде чем товар отправлялся дальше в город Рей. Цита. Самое поразительное, писал один из арабских авторов X века, это то, что это Всемирная империя. Конец цитаты. Торговцы из Скандинавии также были привлечены предлагаемыми возможностями. Когда мы думаем о викингах, в сознании неизбежно возникают мысли о набегах через Северное море на Великобританию и Ирландию. Образы длинных кораблей в форме драконов, которые возникали из тумана, буквально набитые вооруженными людьми, готовыми к насилию и грабежу. Или, возможно, мы думаем о том, каким образом викинги сумели добраться до Северной Америки за столетия до того, как это сделали Кристофор Колумб и остальные путешественники. Однако во времена викингов самые храбрые и жесткие люди не отправлялись на запад. Они предпочитали отправляться на восток и на юг, Многие сделали целые состояния и добились известности не только на Родине, но и в землях, которые они завоевали. И эффект, который они оказали, был не столь незаметным, как это было в Северной Америке. На Востоке они основали государство, названное в честь торговцев, путешественников и участников рейдов, которые вышли на большие водные системы, связывающие Балтику с Каспийским и Черным морями. Этих людей называли. Русами или росами, возможно, из-за рыжих волос или, что более вероятно, благодаря их искусству грибцов. Они стали отцами-основателями России. Изначально на путешествии на юг викингов сподвигли соблазной торговли в исламском мире. В начале X века скандинавы вступили в контакт со степью, а также с багдадским халифатом. Поселения стали появляться на Одыре, Неве, Волге и Днепре вместе с новыми рынками и торговыми станциями, предназначенными для торговцев, которые возили товары с юга и на юг. Старая Ладога, Рюриково городище, Белоозеро и Новгород, буквально новый город, стали новыми точками, которые расширили большую систему торговых путей Евразии до самых дальних уголков Северной Европы. Длинные корабли, которые так популярны в представлениях людей, были адаптированы и уменьшены викингами-русами, чтобы сделать возможными короткие путешествия по рекам и озерам. Это были однокорпусные суда. Во время долгих или опасных переходов их ставили в колонну. Текст, созданный в Константинополе в X веке и основанный на информации, полученной византийскими агентами, описывает опасные условия путешествия на юг, которые следовало оговаривать заранее. Пороги на Днестре были особенно коварными. Узкий водоем, в середине которого находились смертельно опасные острые камни, цитата, «которые торчат из воды, как острова», Прямо за ними уровень резко падает, и затем вода обрушивается с другой стороны со страшным грохотом». Конец цитаты. Это препятствие было с юмором названо «Не засыпай». В тех же текстах указывается, что русы, совершая этот переход, были сильно уязвимы перед агрессивными налетчиками, которые видели возможность быстрой наживы, в то время как измученные путешественники преодолевали поруки. Кочевые племена печенегов сидели в засадах, и когда лодки швартовались, выскакивали из воды и нападали. Захватив добычу, они растворялись в окружающем ландшафте. Охране рекомендовалось быть постоянно наготове на случай атаки. Преодолев это препятствие, скандинавы приносили в жертву петуха или пускали стрелы в священное дерево в благодарность своим языческим богам. Люди, которые могли без потерь добраться до рынков на Каспийском и Черном морях, должны были быть как минимум прочными, чтобы не сказать больше. У них огромная сила и выносливость, с восхищением писал один из мусульманских авторов. Русы, как отмечал Ибн Фадлан, были высокими, как пальмы. Но еще более важно то, что они всегда были вооружены и опасны, цитата. Каждый из них постоянно носит с собой топор, меч или нож, конец цитаты. Они вели себя как криминальная банда, и хотя они всегда сражались с врагами, стоя плечом к плечу, они были очень подозрительны по отношению друг к другу. Они никогда не ходят справлять нужду по одному, заметил один из авторов, но всегда ходят с тремя товарищами, чтобы охранять их с мечом в руке, так как у них мало доверия друг к другу. Конец цитаты. Никто из них не стал бы сомневаться перед тем, как ограбить коллегу или даже убить его. Они регулярно принимали участие в оргиях, занимаясь сексом друг перед другом с особой разнузданностью. Если кто-то из них заболевал, его просто оставляли. Выглядели они соответствующе. Цитата. «От кончиков пальцев до самых шей они покрыты темно-зелеными татуировками, узорами». Конец цитаты. «Это были суровые люди, которые жили в суровые времена». Они в основном торговали воском, янтарем и медом, а также качественными мечами, которыми восхищался весь арабоговорящий мир. Однако была еще одна достаточно прибыльная статья доходов, которые направлялись по рекам в Россию и Скандинавию. Это хорошо иллюстрирует шелка из Сирии, Византии и даже Китая, которые находят в захоронениях по всей Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии. При этом огромная часть текстиля просто не сохранилась. Пожалуй, деньги говорят о торговле с дальними регионами лучше всего. Удивительно богатые залежи монет находят по течению рек, которые ведут на север, на территории Северной России, Финляндии, Швеции и, кроме прочего, Готланда, самый большой остров Швеции. Это показывает, какие огромные доходы получали викинги-русы от торговли с мусульманами и багдадским халифатом. Один из ведущих специалистов по валютам подсчитал, что прибыль от торговли с исламскими странами составляла до десятков, а иногда и сотен миллионов серебряных монет. По нынешним временам это была мультимиллионная индустрия. При совершении таких длительных и опасных путешествий, когда протяженность дороги составляла примерно 3000 миль, и награда должна была быть соответствующей. Неудивительно, что товары нужно было продавать сразу в больших количествах, чтобы получить существенную прибыль. На юг отправляли несколько категорий товаров, но важнейшим из них были рабы. На человеческом трафике можно было хорошо заработать.